Глава девятнадцатая. Представление. Барсик подвывал по дороге утробными звуками. В переводе на человеческий это значило, что он в борьбе с темным войском сатаны уже одерживал верх, а я вытащил его из гущи боя за пять минут до триумфа. «Я тебе гарантирую, на новом месте у тебя будет гораздо больше забот», — пообещал якоту «У тебя мыши есть?» — спросил я уже у Елены. «Иногда возникают», — нехотя признала она. «Вот, друган, ты создан природой для борьбы с этими гнусными тварями. В битве с ними раскроется твоя настоящая кошачья суть, предначертанная судьбой». Елена резко хохотнула. «Я так понимаю, гонять кота веником мне будет непозволительно». «Чего?» — я нахмурился. «Какого кота? Другана?» Рассмеялся, потому что она почти поверила в хорошо сыгранную сценку. Веником можно, полотенцем можно, даже половой тряпкой. Шваброй нельзя, ногой нельзя, матом тоже нельзя. У нас с Барсиком все на уважении. Границы мы не переходим. Он не сыт в тапке, я не применяю к нему физические методы воспитания. Кто из нас первым нарушит договор, тот покидает жилище. — И что? — Ты ни разу не нарушал? — удивилась Елена. — Нет, не было повода. Свою обувь всегда надеваю смело. — Вы молодцы, мужики. Значит, и контракт вам выполнять будет легче, раз вы такие принципиальные. Мы приехали к дому Елены. Она открыла ворота, чтобы я заехал во двор. По крайней мере, из-за трех соседних заборов на мой переезд пялились любопытные соседи. Событие для гранитного застывшего в некой паузе безвременья нерядовое. Пока Елена готовила ужин, я перенес свои вещи, о последней переноску с Барсиком. Он суетился, в ней подвывал и фыркал. Я прикрыл дверь в спальню, чтобы он не убежал куда-нибудь с перепугу и открыл переноску. Кот вылез наполовину и долго принюхивался. Я показал ему лоток, чтобы он скорее осознал, что здесь осталось что-то привычное. Похоже, его напуганный разум оставался затуманенным, и кот почти не отреагировал на знакомую вещь. «Как вы тут?» Елена приоткрыла дверь. Барсик как будто ждал этого и рванул в проем. Я в последнее мгновение ухватил его за хвост, спасая от необдуманного поступка. Городской квартирный кот, выбежав на улицу, мог не протянуть и нескольких минут, став жертвой цепной собаки или авторитетного кота, решившего, что городской пижон явился оспаривать его право на территорию. «Пока по классике, безумствуем». Я прижал кота к себе, чтобы он успокоился. «Ужин готов», — сообщила ирина «Иду». Я бросил кота на пол и поплотнее закрыл дверь в спальню. Через мгновение оттуда донесся воющий вопль. «Иногда мне кажется, что он у меня оборотень», — пошутил я, оправдываясь за поведение питомца. «Вот сегодня как раз полнолуние и снисхождение. Будет ясно, кто он у тебя». Животные реагируют на пришествие Торуса. «Еще как! Такой лай по всей деревне стоит». «Я уже в предвкушении», — признался я. «Даже не верится, что у вас тут происходят события» достойные современного Гоголя. — Забыл? — О них никто не должен знать, иначе гранитный распухнет от желающих. — Не забыл. Но и не сохранить такое непростительно. Я придумал, чем буду заниматься на выходных. Начну в художественном виде оформлять хронологию происходящего в поселке. Ты мне будешь помогать, а я сделаю тебя подругой главного героя. — Хм, мне нравится. «Я согласна». Елена налила в тарелку густой борщ. «Светка приготовила чесночные пампушки но нам же в клуб». «Блин, я могу душу продать за чесночные помпушки с борщом. У тебя жвачка есть?» «Да». «Вопрос решен. Давай их сюда». «Не целоваться же нам на этом представлении». Елена поставила передо мной две тарелки, одна на другой подняла верхнюю, открыв моему взору румяные и блестящие от масла пампушки. Кухня мгновенно наполнилась чесночным ароматом, возбуждающим аппетит лучше любого aperitivo. В копе с темным борщом с белым пятном сметаны по центру зрелище вызывало обильное желудочное сокоотделение. Вот она приятная сторона супружеской жизни. Привыкнув к покупной еде и наивно полагая, что она бывает вкусной, ты однажды пробуешь настоящий борщ с чесночными помпушками и начинаешь понимать всю глубину своего заблуждения. Оказывается, что все это время ты получал удовольствие как от употребления съедобного пластика. Тест пройден. Я отложил в сторону ложку. Моя тарелка была пуста. «Так вон оно что! Ты меня тестировал!» Елена в шутку набычилась. «А мне тебя на что проверить?» «Ах да! У меня же канализация забилась!» «Серьезно! Эта сторона семейной жизни меня совсем не прельщала! Давай купим средства и засыплем в трубу!» «Если бы дело было в средстве!» «Я туда уже ведро вылила всякой химической дряни!» «Наверное, с восемьдесят девятого года не прочищалась». «Пошутил я». «Ой, я тебя умоляю, остряк!» Елена задумалась. «Лет десять назад нанимала какого-то приезжего мужичка». «Я-то хоть местным в списке чистильщиков буду сдачиться?» «Так, Серега, давай сразу расставим все точки над «и». «Ты мне нравишься как человек. Я даже влюблена». Это что бы ты не думал, будто я тебя использую, как мужичка, с которым рассчитываюсь борщом и сексом. Ты для меня городской, высокообразованный, интересный человек. Но было бы неправильно, если бы мне пришлось самой заниматься прочисткой труб. Хорошо бы понять, что мы друг для друга готовы сделать. Отношения — это же не только радость, но и обязанности. А... «Что у нас на десерт?» — спросил я, сделав вид, что лекцию пропустил мимо ушей. «На десерт творожник или, как у вас говорят, чизкейк. Прости меня, Господи!» «Подавай. Сейчас посмотрим. Если творожник окажется таким же превосходным, как борщ с пампушками завтра же и прочищу трубы». «Ну и замашки у тебя, как у помещика. Привык в казенных местах». Елена вынула из холодильника творожник, покрытый желеобразным сливочным слоем и украшенный двумя веточками красной смородины. Я представил себе ее кислый вкус, и в желудке сразу же стало пусто, как будто открылась вторая камера. Вид у десерта потрясающий. Думаю, от работы мне никак не отвертеться. Я взял в руки вилку. Елена довольно улыбнулась. Она подала крепкий чай с Мелиссой. Мы отлично поужинали, немного отдохнули, чтобы усвоилось, а затем принялись заниматься домашними делами, как было записано в распорядке дня. Елена затопила баню. Как только часы пробили десять, пошли мыться вместе. Признаться, я сильно смущался. Никогда не был в такой ситуации. Когда пришлось бы оказаться перед женщиной, Нагишом не для любовных утех. А обычно это случалось в сумерках или в полной темноте. А в бане было светло, как днем. Елена окинула меня ироничным взглядом и слегка улыбнулась. «Что?» Не понял я значения ее улыбки. «Ты как будто безоружный передо мной», — пояснила она. «Есть немного». Никогда не был в общественной бане, но всегда считал, что это не мое, признался я. При свете обнаженная фигура Елены была лишена изъянов, свойственных женщинам ее возраста. Все подтянуто, в тонусе, готовая пленять мужской взгляд. «Долго не будем мыться, чтобы не идти с красными лицами на светское мероприятие», — распорядилась она. «Как скажешь». Перед баней мне казалось, что наше совместное мытье непременно закончится соитием. Но после того, как Елена пару раз поддала кипятком, настоянным на березовом венике, на горячие камни, и мои уши начали сворачиваться в трубочку, я понял, что кроме банных процедур ничего не будет. Мы терли спину друг другу, передавали ковшик, зажмурившись, чтобы шампунь не попал в глаза, пару раз ударились при этом. Я умудрился задеть локтем раскаленную стенку печки и получить ожог. «Это было по-быстрому?» — спросил я, когда выполз в предбанник. Никакая нагота меня уже не смущала. «Да, мы пропустили этап с вениками». «Спасибо, это спасло мне жизнь». Елена рассмеялась, полезла под стол и вынула из-под него запотевшую бутылку с янтарной жидкостью. Квас собственного изготовления. Она потянулась через стол к навесной полке за посудой, представив на мое обозрение все свое природное великолепие. Я, конечно же, отводить глаз не стал. «Если твой квас будет таким же, удачным, как и прочее яства, я снимаю шляпу». Елена разлила шипящий напиток по бокалам, и один протянула мне. Я сделал глоток. Довольно хмыкнул и допил до дна. Шляпы нет. Но могу отблагодарить иначе. Только не сейчас. У меня сердце колотится, как у загнанного зайца. Не надо. Не хватало еще мне мужика с инфарктом или инсультом. Представляю, не успела Ленка привести мужчину в дом, когда вела его до больницы. «Хорошо, что у нас тут умереть проблематично, а то осталась бы виновной в смерти человека». Она посмотрела на старые настольные часы, стоявшие на полке. «Пора собираться. Мне еще посушиться, надо подкраситься, тебе погладить чистую одежду. Все же самое значительное событие местного масштаба». В десять минут двенадцатого мы вышли из дома. Я хотел ехать на машине, но Елена сказала, что мое состояние после снисхождения будет напоминать опьянение. Так что за руль лучше не садиться. Прогуляться после бани мне было в радость. Чистый воздух и чистое тело создавали праздничное настроение без всякой причины. Театр располагался в заведении, называемом по старинке клубом. Помимо дикой аббревиатуры, в которой зашифровывалась вся иерархическая структура, к кое принадлежало общественное место, у клуба имелось и собственное имя — ударник. Человеку современному могло показаться, что оно дано в честь музыканта, играющего на ударных инструментах, но нет, слово означало передовика производства, в контексте гранитного — человека, собиравшего камней больше остальных. Народ стоял вокруг, разделившись на небольшие группы, и негромко беседовал. Мое присутствие вызвало интерес, что позволило предположить нечастое появление в поселке новых лиц, а тем более на самом важном общественном мероприятии. Чувствую себя как звезда на вручении кинопремии, шепнул я на ухо Елене. Молва о журналисте, застрявшем у нас, успела разойтись по людям. «Обычно у нас остаются люди с проблемами, а тут хм, сам попался», — пояснила Елена. «Слушай, пока не поздно. Ты меня не на заклание священной жертвы сюда привела, сама понимаешь, в качестве кого. Мне вдруг стало не по себе от мысли, что я так наивно повелся на это приглашение. Баня, чистая одежда, эти взгляды — все намекает на то, что я буду главным героем постановки». — Успокойся, Сергей, не будешь. Это на самом деле ритуальный танец, самодостаточный, чтобы вызвать дух Торуса без всякого кровопускания. Из-за открытых дверей донесся звонок. Народ направился внутрь клуба. Мы с Еленой не стали лезть в толпу. — Решился таки. Раздался рядом знакомый голос. — Это был сам глава администрации поселка. Он шел под ручку с женщиной, младше него лет на пятнадцать. «Мне все интересно», — ответил я. «Обживусь и открою у вас еженедельную газету». «Давай, давай, журналист!» Аркадий Петрович отрывисто посмеялся. «Мы пошли за ним следом. Помещение клуба встретило нас забытыми запахами из детства» старого дерева и въевшегося в стены табачного дыма. Зрители организованно расселись даже без билетов с номерами мест. Елена указала мне на свободные места, куда мы и протиснулись. Большая часть людей завсегдатай, и они уже знают, куда им садиться, объяснила Елена дисциплинированное рассаживание. Раздался второй звонок из запарчовых кулис Доносился шум приготовлений. Я успокоился насчет себя в роли жертвоприношения и с нетерпением ждал начала представления. — А музыка будет? — поинтересовался я. — Конечно, причем живая. — Поверить не могу, что в вашем захолустье есть такое. — Это с вашей точки зрения захолустье, а с нашей — центр мира. Я не понял, пошутила Елена или серьезно так считала, Раздался третий звонок, в зале погас свет, зажглись софиты, направленные в сторону сцены. Несколько ярких кругляшей замерли на кулисах. Тихо-тихо начала свою партию первая скрипка. Печальная мелодия сразу взяла за душу. Она пела про одиночество, забвение и тоску, Душа настроилась с ней в унисон и вибрировала вместе со струнами. Мне совсем не хотелось спрашивать себя, как такое возможно. Где мой критический подход? Я полностью отдался музыке, чувствуя, что она играет мою жизнь. Полотнища занавеса дрогнули и поползли в разные стороны. На сцене замерли в различных позах танцоры. За ними пестрел огнями задник в виде крепостной стены, С часами по центру. Я понял, что это те самые вторые часы, подаренные театру. На них имелись два циферблата. Обычный, с часовой и минутной стрелкой, и второй, вписанный в окружность, по которой двигался треугольник, отсчитывающий двадцать восемь делений. Число двадцать восемь венчало верх окружности, соответствуя двенадцати на циферблате обычных часов. К скрипке присоединились колокольчики, и ритм сменился. Мелодия ускорилась и повеселела. Танцоры пришли в движение. Свет и их наряды были построены хитро. В движении люди исчезали и появлялись, вызывая ощущение невозможного с точки зрения рационального ума явления. Цветные полосы скользили, перетекали, обрывались, создавая гипнотическое погружение в процесс. Я уже не смотрел на шоу, а будто находился внутри него, как в голограмме. Меня поражала гармония музыки и движений. Они являлись продолжением друг друга, проистекали внутри себя, меняли форму и опять уходили внутрь, унося меня с собой. Честно говоря, я не ожидал, что такое возможно в действительности. Ничто в жизни меня так не увлекало, как это представление». Мое тело, а скорее душа, резонировали с ним на одной волне. Это было как общение, но в иной форме, сложной и потрясающе красивой. Я прикоснулся к тому, кто совершеннее нас и почувствовал частицу его существования. Мне стали намного понятнее причины, по которым жители Гранитного ждали появления Торуса. Ритм снова поменялся, стал жестче и громче, В картинку добавилась тьма, я ощутил ее между зрителями. Она растеклась холодным туманом по ногам. В ней была растворена обида, страх. Они питали Торуса, пока он ждал вызволения из тюрьмы вечности. Он видел мир, живущий без него, и не нуждающийся в нем, и страдал. Пытался достучаться до людей, но напрасно. Его тюрьма не позволяла ему этого. Льняной туман сковал мое тело. Я не мог пошевелиться, даже моргнуть, только мысли мои были свободны. Торус дал мне почувствовать, как он ощущал себя многие века в заточении. И тут раздался взрыв, вернее, это был удар тарелками, но он символизировал начало добычи гранита. Туман начал отступать, а в музыке появились лирические ноты, дарующие тепло и аромат свежести. Один из танцоров подхватил с пола предмет и поднял высоко над собой. Тот испустил голубое свечение, отразившееся на потолке спиральным рисунком. Актеры замерли, затихла музыка. Все стрелки часов, включая треугольник лунного месяца, застыли в вертикальном положении, перекрыв друг друга. Я отчетливо услышал свист сквозняка под дверями. Но это был не ветер. Пространство зала заполнилось присутствием невидимой сущности, той самой, которую призывали. Это оказалось торжественно и пугающе одновременно. Я ощутил силу, многократно превышающую коллективный человеческий разум. Мое естество подчинилось ей беспрекословно, признав тем, кто есть над нами». Моя воля против его была пламенем свечи рядом с солнцем. Хотелось плакать и смеяться, клясться в вечной любви и служить, как он был велик и непостижим. Все закончилось в один миг. Танцоры попадали на пол без сил. Я откинулся на спинку кресла и почувствовал, что мои скулы горят от пролитых слез. Голова кружилась, как на утро с тяжелого похмелья я нащупал руку елены теплую и приятную мне нужна была точка опоры чтобы скорее прийти в себя как ты спросила она еле слышно нормально ответил я не своим голосом это было нереально это как раз реально минут десять посидим и домой пойдем я не смогу я с трудом Представлял, что у меня найдутся силы встать. «Распорядок», — напомнила Елена. «Ладно, нехотя согласился я. Такой долгой пешей дороги у меня еще никогда не было».